т р е т ь и х председатель объявил зеленому змею войну на уничтожение. При помощи роты мотострелков он накрыл сам трест, который помещался в бункере на углу улицы Стрункина и Стрункинского тупика, и бойцы расстреляли змейское гнездо из гранатометов. Сам вечный искуситель со страху д а р и л с я о бетонный пол, принял свое исконное о б л и ч ь е и улетел. Сашка Соловейчик, к сожалению, тоже скрылся, прихватив с собой такую сумму в золоте и бриллиантах, каковая могла бы составить госбюджет небольшой страны. Но из видов социальной справедливости и глуповцам досталось по первое число за историческое их пьянство. Колобков так и пишет в передовице красного патриота. Мол, сами во всем виноваты, только и знаете, что с утра до вечера хань гонять, до чего, понимаете, распустились. Нет, чтобы сарайчик какой построить, или лишнюю партию сыграть в шашки. Вам бы только глаза залить. Ну ничего, вы, мол, у меня сядете на минеральную воду. Вы у меня с ближайшего понедельника начнете новую жизнь». В четвертых Колобков навел официальную критику на прежнее руководство в интервью «Красному патриоту», в котором он, между прочим, продемонстрировал знания новейшей поэзии, поскольку в заключении обронил. Вот и делали бы гвозди из этих людей, вместо того, чтобы ставить их у штурвала. Кроме того, Колобков, как говорится, прозрачно намекнул, что далеко не все председатели Глуповского горсовета были в своем уме. В-пятых, он в приказном порядке велел всему взрослому населению навести полную самокритику на прошлые помыслы и дела. Председатель на этот предмет даже велел местному телевидению – новую передачу организовать под названием «Вольный час», чтобы каждый горожанин, в ком еще тлела последняя искра совести, мог бы публично покаяться в прошлых помыслах и делах. В шестых Колобков вновь присоединил городу Болотную Слободу и упразднил тамошнее сельскохозяйственное производство как совершенно бессмысленное, даже вредное. В-седьмых, он учредил войсковую охрану молокозавода, которая была вооружена автоматами Калашникова и гранатами с нервно-паралитическим газом. В-восьмых, он открыл дорогу частной инициативе. Но удивительное дело. Во всех перечисленных восьми случаях из колобковских затей получился более или менее анекдот. Вроде бы в в о д и л а с ь в повседневную практику одно, а на самой этой практике выходило совсем другое. Как это бывает в условиях настоящего производства, когда, скажем, запускают в работу какой-нибудь глинозем, а на выходе получают запланированный алюминий. Только тут сложилась более сугубая разница. Запускали в работу, скажем, алюминий, а на выходе получали саманные кирпичи. Во-первых, глуповцам не приглянулось, что починку жизни новый председатель начал с починки здания горсовета. Вместо того, чтобы как-то потрафить народу, например, реставрировать в конец развалившийся городской музей, где, между прочим, по-прежнему экспонировались глиняные свистульки, деревянного дела пушечка малая на колесцах еще Стрункинский револьвер. Так что глуповцы наверняка прониклись бы ироническим чувством к новому председателю, если бы не его вечная симпатичная улыбка, как бы нарисованная на устах. Во-вторых, это касательно гонений против некоторых кругов. Некоторые круги затаили злобу, чреватую действием вопреки. А бывший городской прокурор б о д а е в почему-то оскорбился, что его оставили без внимания. И вот мест, куда же начал по ночам рыть подкоп под здание горсовета. Видимо, с той политической целью, чтобы оно опять, скособочившись, знаменательно приосело. И таким образом скомпрометировало новый курс. Однако не тут-то было. Финны подвели под здание такой интересный фундамент, что одному оппозиционеру с ним было не совладать. В-третьих, о б е щ а н н ы е Колобковым минеральной воды в город так и не поступило, из-за чего начать с ближайшего понедельника новую жизнь горожанам не довелось. Отказал в минералке Колобкову начальник потреб союза, да еще съехидничал при этом, мол, совсем вы там, ребята, осатанели, это вам все же не Пятигорск. х о ч ь не хочешь, взялись глуповцы за старое, то есть по причине отсутствия в продаже привычного кальвадоса приспособились гнать настойку из яблочного мармелада, который завезли сюда для детей вместо коровьего молока. В результате с прилавков исчез мармелад, и глуповские школьники объявили по этому поводу забастовку. Что не так уж и удивительно, Если принять в расчет Некую бунтарскую атмосферу, Которую породили преобразования Колобкова. Взрослые еще держали ухо востро, Памятуя о треволнениях прошлых лет. Но глуповской молодежи, н е п у г а н н ы е небитой, Все было трын-трава. Отказывались шалопа и ходить на занятия, Покуда в продаже не появился мармелад. И хоть ты им кол на голове тиши, Пришлось Колобкову через соответствующие организации закупать мармелад на доллары в Люксембурге. Однако поступившую партию немедленно расхватали делатели на стойке, и забастовка глуповских школьников п р о д о л ж а л о с ь до той поры, пока к этому делу не подключили боевиков из родительских комитетов, а также частично внутренние войска. Но с другой стороны, в городе объявился некто Сорокин, народный трибун, который объявил, можно сказать, джихад, маниакально-депрессивному психозу на почве пьянства и, особь статья, делателям настойки. В трезвенном своем неистовстве этот Сорокин заходил так далеко, что даже требовал прикрытия производства кефира, поскольку в нем содержится полтора градуса алкоголя, и такой экстремизм многим пришелся не понутру. Этот рост гражданской истроптивости наводит на размышления – Потому что еще вчера глуповцы были тише воды, ниже травы. А сегодня в некоторых особо задорных случаях уже власно т давала о себе знать разинская струна.